Глава 15. Я стоял перед зеркалом и задумчиво рассматривал себя. А что, неплохой пацан получился. В прошлой жизни я к девятому классу уже настолько посадил зрение, что постоянно носил очки. А сейчас со зрением все в норме. Хотя читал не намного меньше, чем тогда. Да еще и писал. Ну, то есть печатал на пишущей машинке. «Спорт рулит?» «Скорее всего». «Дыра с точкой чуть прибавилась. Там я дорос до 188 сантиметров. А тут уже сейчас уперся в 190. А уж про грудь и говорить нечего. И мышца заметно прибавилась, и легкие на 6 с лишним тысяч кубиков добавили свое. Ну и морда вполне себе симпатичная. Хотя это не совсем моя заслуга». Родители постарались. А вот то, что раскачано неплохо, это уже мое. Вон даже кубики пресса на животе видны. Не Шварценеггер, конечно, но это и не нужно. Зато боксер, самбист, пловец и даже гимнаст. По чуть-чуть. А еще писатель и марафонец. Причем официально. Потому что во время прошлогоднего забега победы, как теперь называлось это мероприятие, Мне, кроме всего прочего, торжественно вручили удостоверение спортсмена-марафонца. Мы добежали, хотя последние два километра Аленка держалась исключительно на морально-волевых. Я даже некоторое время тащил ее за руку, поскольку чувствовал себя получше, но тоже сильно устал. Во многом, кстати, похоже потому, что, постоянно отвлекаясь на Аленку, у меня никак не получалось запустить привычный круговорот энергии. Вместе с нами бежала и группа поддержки, наполовину состоящая из прошлогодних юных спортсменов, а наполовину из вполне взрослых. Но они тут были скорее для массовки, ну и для поддержки нас. Меня, кстати, также пытались тащить и даже перехватить Аленкину руку. Но я сердито рявкнул, а моя любовь просто шарахнулась от пытавшегося ей помочь парня, едва не грохнувшись на землю от резкого движения. Так что от нас отстали и просто бежали рядом, настороженно поглядывая в нашу сторону. Где-то за километр до пушки, как этот памятник именовали все проезжавшие по Киевскому шоссе, я прохрипел любимый. — Похрехаем. Можешь сма.. «Добежать!» Она с полминуты не отвечала, хрипло дыша и только механически переставляя ноги. А потом с трудом сфокусировала взгляд на дороге и лишь после этого перевела его на меня. «Мах!» Этот замысловатый звук, по-видимому, означал «да», потому что спустя еще несколько секунд она вяло шевельнула рукой, похоже намекая, что я могу ее отпустить. Я осторожно отпустил, продолжая при этом бежать, вывернув голову и постоянно поглядывая на нее. «Блин, что ж так-то? Мы же действительно пробежали с ней на стадионе всю марафонскую дистанцию. И тогда она под конец забега хоть и выглядела усталой, но точно куда меньше, чем сейчас. А ведь мы еще не добежали». Может, дело в том, что сейчас мы, скорее всего, бежали быстрее, чем в тот раз? Нет, не потому, что у нас было какое-то зачетное время. Главное было просто добежать. Но бежавшие вместе с нами спортсмены, похоже, эдак исподволь, заставили нас взвинтить темп. Не специально. Просто они-то явно привыкли бегать быстрее и время от времени самопроизвольно срывались на более привычный темп. Ну а мы раз за разом, чисто инстинктивно, поддавались на подобные провокации, потихоньку прибавляя и прибавляя. Как бы там ни было, уже перед финишем я снова схватил Аленку за руку. Не для того, чтобы тащить, а чтобы бежать вместе. Я чувствовал, что ей это точно нужно. Так что последние метров сто мы бежали рука в руке. И, похоже, у тех спортсменов, которые бежали вместе с нами, была установка дать нам первыми пересечь финишную ленточку. Потому что только этим я могу объяснить то, что это сделали именно мы с Аленкой. Остальные точно сохранили больше сил и вполне могли перед финишем ускориться. Но не стали. Ленточка была чисто символической, потому что ее держала в руках пара каких-то импозантных мужчин в костюмах. Один из них, судя по внешности, был евреем или армянином, а второй, похоже, русским. Причем оба казались смутно знакомыми. Но сил разглядеть их поподробнее у меня просто не было. А когда мы с Аленкой все так же, взявшись за руки, сорвали грудью натянутую ими ленту, Вся толпа, собравшаяся на площади рядом с пушкой, разразилась аплодисментами. Все, что происходило с нами дальше, осталось у меня в памяти, как в тумане. Меня обнимали, жали руки, похлопывали по плечу, мне совали в лицо микрофон, я что-то говорил, причем путаясь и перевирая те слова, которые должен был произнести и которые заучивал. Меня шатало, кружилась голова, а потом все это закончилось. И мы с любимой уснули на заднем сиденье дедовой Волги, на которой он повез нас домой. Ну да, его сюда допустили, единственного из всей нашей семьи. А когда проснулись, блин, как же это было больно! Аленка реально плакала, когда сумела-таки кое-как разогнуться и выбраться из машины, после чего, кряхтя и постановая, поковыляла в сторону своего подъезда. А я был не лучше. Единственное, что не плакал, хотя очень хотелось. Болело все и везде. И только уже вечером в программе «Время» Я неожиданно узнал, что мне, оказывается, вручили удостоверение спортсмена-марафонца. Причем сделал это сам Виталий Георгиевич Смирнов, член Международного Олимпийского комитета от СССР и заместитель председателя Оргкомитета Игр 22-й Олимпиады 1980 -го года в Москве. Он был одним из тех двух мужиков, которые держали ленточку а вторым, которого я принял за армянина или еврея, оказался... Слава богу, я сидел, а то бы точно упал. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания в Москве, а также вице-президент Международного Олимпийского комитета Маркиз Хуан Антонио Самаранч. Он нам тоже что-то там вручил. Уже вроде как от Международного Олимпийского Комитета. Или еще какой-то международной спортивной организации. Но что именно, я не запомнил. Да, похоже, несмотря на то, что забег состоялся 9 мая и был типа посвящен юбилею Победы, наверху решили придать ему больше крен именно в рекламно-спортивную составляющую. Мол, нам не просто так доверили провести Олимпиаду, а заслуженно. Смотрите все, у нас тут даже школьники марафонские дистанции бегают. Вот интересно, пока я занимался спортом сам по себе, жил рвал, старался, носился, высунув язык из одной секции в другую, то все время болтался где-то там внизу, никому не интересный. Ну, если только как объект для манипулирования и шпыняния. Но стоило вокруг моей деятельности появиться некоторому политическому, ну, или скорее пропагандистскому душку, как рядом начали такие фигуры возникать и такие дела разворачиваться, что меня нынче отрыв берет. Впрочем, похоже, это вообще стандартный вариант. А лозунг «Спорт вне политики» действительно всего лишь лозунг, ни на что реально не влияющий. Политика рулит. Я ведь прекрасно помню, как наших спортсменов наотмашь мочили за лютый допинг. При том, что число американцев с англичанами, которым та же самая ВАДА выдала разрешение на те же самые допинговые препараты вполне официально, превышало число всех наших против которых хотя бы выдвигались обвинения в разы. Есть в правилах ВАДА такая иезуитская формулировочка в терапевтических целях. Мол, больные они шибко, эти спортсмены, и помереть могут, если лекарствами не зальются, надо войти в положение. А то, что эти лекарства на две трети состоят из того же самого допинга, за которой других спортсменов дисквалифицируют направо и налево, не имеет отношения к делу. Что назначил врач, то спортсмены пьет. А все неудобные вопросы просто не замечаются. Не слышат их. Я вздохнул и, отвернувшись от зеркала, принялся одеваться. Кроссовки, брюки, джемпер, кожаная куртка. Пришлось раскошелиться и обновить, прикид. У форцы. Увы, в двухсотую ю секцию гума меня никто за ручку не привел и не махнул широким жестом, мол, ни в чем себе не отказывай. Так что пришлось распотрошить сберкнижку и ухнуть на обновке почти 1000 рублей. Одни кроссовки стоили 120, а Аленки джинсовое платье потянуло почти на 200. Но деваться было некуда. За границу едем. Или, как тут некоторые говорят, в за границу. А у советских собственная гордость. Тот забег, который я придумал скорее в качестве инструмента продвижения своей первой книжки, неожиданно и как-то резко изменил мою жизнь. Я никогда не собирался профессионально заниматься бегом. Да и вообще бегать начал больше для того, чтобы прокачать то свое ощущение энергии. Впрочем, пока это у меня не очень-то и получилось. Так, кое-какие сдвиги были, но не больше. А в прошлой жизни я бегать не любил. Совсем. Да и в этой я не столько полюбил именно бегать, сколько то ощущение, когда меня наполняла энергия. Оно же от чего-то лучше всего приходило даже не с занятиями ушу, а именно с бегом. А после забега к пушке мою жизнь вообще взяло, да и махом развернуло так, как я даже и думать не смог. И чего из всего этого выйдет, пока было непонятно. Во-первых, про нас сняли фильм. Документальный. Но не совсем про нас, а в целом про то, как страна готовится к Олимпиаде 80. Но про нас с Соленкой там было очень много. Чуть ли не треть фильма. Она, кстати, в кадре больше молчала и улыбалась. И почти никто не догадывался, что она при этом жутко злилась. Моя любовь никогда не хотела становиться публичной фигурой, а тут на тебе, и интервью берут, и на экран тянут. Но от ее присутствия фильм, несомненно, выиграл. Она всегда была симпатичной. В прошлой жизни многие сравнивали ее с Клаудией Кардинале, и не сказал бы, что в пользу итальянки. Но тогда я познакомился с ней, когда ей было уже 22, и она перешла на последний курс МГРИ имени Орджоникидзе. Сейчас же ей было только 15, и в настоящий момент, возможно, еще и благодаря спорту, она больше напоминала не Клаудию Кардинале, а Жизель Оливейру. Этакий худенький, обаятельный кузнечик с огромными глазами. Так что присутствие в кадре подобной красотки фильм явно украсило. Во-вторых, в сентябре нам с Аленкой пришло приглашение на участие в заграничном марафоне. Недалеко. Чехословакии. Кошице. В прошлой жизни мы с любимой не один раз проезжали через этот небольшой городок. Ну, по нашим меркам, конечно так-то он в Словакии второй по величине, и даже несколько раз останавливались в нем на ночлег. Как правило, это происходило в конце августа или в начале сентября, когда мы обычно возвращались на машине домой из Греции. Но мне даже и в голову не приходило, что тут устраивают марафоны. А нет, оказывается, марафоны здесь проводятся аж на с 1924 года. Более того, Кошетский марафон считается старейшим в Европе. И вот на один из таковых нас с Аленкой пригласили. Несмотря на то, что по возрасту мы не подходили, потому как в марафоне официально можно было участвовать только с 18 лет. Но тут сработали две вещи. Во-первых, то, что Чехословакия, как и все остальные страны социалистического содружества, принимала активное участие в подготовке и медийной раскрутке Олимпиады-80. Ну, поскольку это была первая Олимпиада, которая должна была пройти в социалистической стране. А там, где в дело вмешивается политика, многие правила и запреты становятся неважны. И, во-вторых, свою роль, как выяснилось, сыграли те корочки, которые нам вручил маркиз Самаранч. Дело в том, что они были нам вручены от лица то ли МОК, то ли Международной Федерации Любительского Спорта, как сейчас именовалось ИААФ. И типа их наличие официально делало нас полноценными спортсменами. Так что после нескольких собеседований в разных органах от КГБ и ДЦК в ЛКСМ со спорткомитетом на пару нам эту поездку таки одобрили. А что? Все в тему. И соцстрана, и юные спортсмены из страны, так активно готовящиеся к Олимпиаде 80. Едем только вдвоем. То есть все остальные члены семьи остаются здесь. То есть какая-никакая страховка тоже в наличии. Ну и то, что я писатель, так же сработало. Мол, меньше дурацких мыслей в голове будет. Потому как этому музыканту или там балеруну за границей есть чем зарабатывать. Их искусство вненационально и понятно любому. А писателю, который пишет исключительно на русском языке и не владеет в должной мере ни одним иностранным, нигде, кроме как в СССР или как минимум в сфере влияния Советского Союза, зарабатывать не получится. Потому что 90% русскоязычных проживает именно здесь. Причем это не я так решил. Это мне так объяснили. Ну, то есть не совсем объяснили, скорее намекнули. Но очень прозрачно. Типа на Бокова из тебя мальчик точно не выйдет, как ни старайся. А что-то более простое и менее талантливое на Западе ну совсем не нужно. Своего подобного до жопы. Впрочем, с иностранными языками они не угадали. Я уже почти полгода как занимался с репетитором английским. Мне ж поступать именно на языковый. А с тем, как английский преподают в советской школе, туда лучше не соваться. Бесполезняк. И это еще я сейчас учился в нормальной школе. С приличными учителями. В прошлый раз нам английский преподавали кто только не попадя. От биологички до старшей пионервожатой. Более-менее хорошая учительница пришла только к классе в восьмом. Так что пришлось договариваться с репетитором. Моя репетиторша, Майя Аверьяновна, оказалась дамой весьма строгой. Ну реально, шаг вправо, шаг влево расстрел. Так что гоняла она меня, как сраного Рекса. Но зато я к настоящему моменту уже начал как-то разговаривать на английском. Сейчас у нас во время занятия русский язык вообще не применялся. Даже ее просьбы принести воды или мои отлучиться в туалет были только на английском. И ничего, справлялся. Более того, где-то с месяца назад я рискнул попытаться перевести на английский одну из своих любимых песен «Вспомните, ребята». Сухарева и Берковского. Ее для меня в прошлой жизни доча выучила. И исполняла очень проникновенно. А я сидел, слушал и временами пускал слезу. Дело в том, что к тому времени, как я ее услышал, у нас ушла за грань почти четверть нашего курсанского батальона. Первые погибли еще в первый же год после выпуска в Афгане. Потом был Сумгаит и Баку, затем Таджикистан, две чеченские. Вот меня и проняло. Вспомнил всех, кто ушел, нашу курсантскую жизнь, ну и того. Я эту песню потом наизусть выучил. А уже здесь вспомнил, подобрал аккорды и потом исполнял деду и его друзьям, когда они собирались на 23 февраля и 9 мая. Да и для танкистов тоже пел. Ну, а вот тут загорелось перевести. Криво-косенько, конечно, потом Майя Аверьяновна, считай, почти половину слов наисправляла. Но, несмотря на это, в общем и целом мою работу одобрила. Хотя скорее как метод языковой тренировки, а не как полученный результат. Как бы там ни было, английский у меня уже довольно неплохо сдвинулся с мертвой точки. Аленка сначала ехать отказалась на отрез. Сказала, что ей хватит и последнего забега, после которого она отходила больше месяца. Я прямо настаивать не стал, несмотря на то, что мне настойчиво порекомендовали ехать именно в составе команды, поскольку мы с ней смотрелись очень фотогенично. Но я решил, так сказать, зайти с фланга. Так, при поездке в посольство Чехословакии, за анкетами и перечнем документов, Выпросил там несколько журналов и каталогов чешских товаров, после чего подсунул ей. Потом купил себе у форцы пару чешских кроссовок Ботас и похвастался ими перед любимой. Затем совершил набег на власту, прикупив там немножко чешской бижутерии, которая ценилась в СССР, если не на вес золота, то где-то близко и опять же поздравил ею любимую. А затем еще намекнул, что для поездки за границу решил слегка распотрошить свою сберкнижку. Короче, устоять перед подобным не смогла бы ни одна девушка Советского Союза. Ну и моя любовь тоже, наконец, сдалась. Но я понял, что это точно наш последний совместный забег. Ну, как минимум на такую дистанцию. Вот не ее это вид спорта. Совсем. Впрочем, вряд ли нас вдвоем отпустили бы куда-то за пределы стран Содружества. Так что и расстраиваться особенно не о чем. В аэропорт нас с Аленкой отвез дедуся. Нет, поначалу собирались ехать все. Но из нашего городского управления одной весьма глубинной конторы поступил звонок которым было рекомендовано, так сказать, все прощание осуществить на месте. Потому что в аэропорту планируется съемка для выпусков новостей, на которую уже имеется утвержденный сценарий. И слезы прощания с обнимашками со стороны родителей там не предусмотрены. Дальше была официальная часть «Короткое интервью новостям», погранконтроль и погрузка в самолет до Праги. В Праге нас встретили и отвезли сначала в посольство, где прошел очередной инструктаж о том, как себя вести и что говорить, а потом в Социалистический союз молодежи Чехословакии, где состоялась короткая пресс-конференция с нашим участием, на которой я и озвучил все, что было написано на бумажке, врученной нам в посольстве после чего нас ждал роскошный подарок, потому что нас посадили в машину и устроили экскурсию по Праге. В прошлой жизни Чехия была первой нашей соленкой зарубежной страной, которую мы посетили в своей жизни. Произошло это в начале нулевых. И как потом говорила моя любимая, Чехия очень надолго съела у нас всю эмоцию. Там было так кукольно-красиво, что позже, во время поездок в Англию, Францию или Германию, мы реагировали на все их туристические красоты куда как спокойнее. И это уже в то время, когда путешествие за границу не было чем-то из ряда вон выходящим, и в открытом доступе имелось просто море информации о зарубежье. А в ту же Прагу даже были дешевые автобусные туры, половину состава которых обычно составляли бабушки-пенсионерки. Здесь же мы приехали практически из-за железного занавеса. Причем железным он был в первую очередь именно в области информации, ибо все граждане СССР должны были быть твердо уверены в том, что они живут в самой богатой, справедливой и высоко развитой стране мира. Так что о Чехословакии вообще, и о Праге в частности, школьники нашего возраста знали только две вещи. Первое – это то, что недобитые гитлеровцы, оккупировавшие Прагу, напрочь отказались сдаваться после подписания капитуляции фашистской Германии. Поэтому 9 мая, то есть уже после победы, нашим войскам из состава 1 Украинского фронта Пришлось идти на помощь восставшей Праге под призывы чешской радиостанции «Руда Армада» на помос, как об этом нам рассказывали в школе. И вторая — то, что в 68 году буржуазные недобитки на деньги при помощи агентов империализма попытались устроить в Чехословакии антисоветский мятеж. Причем вот это нам в основном сообщили уже во время инструктажа перед выездом и предупредили, что надо быть бдительными и опасаться провокаций. Не мудрено, что в этот раз моя любимая, увидев Карлов мост, Староместскую площадь с ратушей, с пражским орлоем и тынским храмом, а также пражский град с коршижиковыми фонтанами, пришла в полное восхищение и вечером на ужине в отеле, прижавшись ко мне, шепнула на ушко. «Ох, как бы я хотела здесь жить!» Я усмехнулся и, оглянувшись украдкой, обнял ее и шепнул в ответ. «Жить мы будем дома в России, но вот приехать сюда позже, на пару-тройку месяцев пожить, с семьей, с детьми, почему бы и нет». Аленка оторвалась от меня и полоснула по мне просто пылающим и восторженным взглядом, а потом буквально выдохнула. — Обещаешь? — Я же серьезно ответил. — Да. После чего добавил. — Просто дай мне немного времени. Окончу институт, обустроюсь, и все у нас будет. До Кожица мы добрались только вечером следующего дня. Причем в аэропорту Праги я, так сказать, потерял свою попаданческую девственность. То есть написал письмо Сталину. Вернее, написал, а если быть точным, переписал я его чуть раньше. Вечером в гостинице на бумаге, которую стырил в местном социалистическом союзе молодежи. А конверт купил во время нашей экскурсии когда выделенный нам местными соцсомольцами гид соловьем заливался передаленкой. Изначально же оно было написано дома, на английском, так что в отеле я его переписал. Потому что никак не рассчитывал, что смогу стырить или купить бумагу с конвертом. Я вообще собирался бросить его еще в московском аэропорту. «Аэропорт, воздушная гавань, десятки тысяч людей проходят, камер пока нет, хрен отследят». Но при отлете сделать это не получилось. Не смог улучшить момент. Все время был на глазах. Так и летел потом с конвертом в кармане, отчего слегка подсасывало под ложечкой. А ну как, захотят обыскать и обнаружат. Страшно было жуть потому что, если, не дай бог, обнаружат, все планы псу под хвост. А ведь его еще обратно вести Или плюнуть и уничтожить. Но уничтожать жутко жалко. Я ж над ним столько трудился, писал, потом вычитывал, причем со словарем. А после проверил по отдельным выражениям с Майей Аверьяновной. Ну, по тем, которые можно было безопасно вставить в какие-нибудь другие тексты. Вот я и вставлял. А в конце также по отдельным выражениям сверил по газете «Нью-Йорк Таймс». Моя репетитор использовала несколько ее позапрошлогодних номеров в качестве учебных пособий, заставляя меня переводить из нее различные статьи и заметки. Впрочем, было совершенно ясно, что даже после этого текст у меня получился весьма безграмотный. А тут, когда во время пресс-конференции удалось стырить пару листков из лежащей на столе пачки, у меня все изобрежило. Ибо бросить в ящик в Праге письмо, написанное дома, — это наоборот оставить толстый след». И формат конверта не тот, и бумага спокойно отслеживается по химсоставу. Да и другие какие приметы и заморочки точно есть. Я когда-то читал, что при расследовании какого-то дела наши органы смогли выяснить не только откуда письмо было отправлено, но даже отделение почты, в котором купили конверт, и магазин канцтоваров, в котором купили бумагу. Так что и конверты и бумагу я покупала в Москве с учетом этого знания. Но это в Москве. А вот если оно будет на местной бумаге и в местном конверте, это уже совсем другой каленкор. Тут и безграмотность тоже может быть в тему. Типа местный чех писал. Ну или кто-то из западных, но не англоговорящих туристов, которых тут было не в пример больше, нежели в любом городе СССР. Даже в Москве и Пите, то есть пока еще Ленинграде. Адресовано письмо было в советское посольство, адрес которого я запомнил, когда нас туда привезли. Причем машинально. Наши соленые тренировки памяти принесли свои плоды. Содержание же письма представляло собой сведения о подготовке в США, провокации, ставящий своей целью втянуть СССР в Афганистан. То есть заставить Советский Союз ввести войска в суверенное государство и показать всему миру, что с 1956 и 1968 года ничего не изменилось. И Советский Союз все тоже агрессивно неуклюжее государство, предпочитающее все вопросы решать военной силой. А кроме того, под маркой борьбы против агрессивных устремлений социализма, организовать бойкот Олимпиады-80, сорвав проведение этого спортивного события и развернув по всему миру мощную пропагандистскую кампанию. Если честно, я не особенно надеялся на то, что это принесет хоть какой-то результат. Мне просто нечем было подтвердить содержащуюся в письме информацию и этим заставить тех, кто прочитает мое письмо, относиться к нему серьезно. Я ж практически ничего не помнил. Ни решений и телодвижений мировых лидеров, ни имен шпионов и предателей. А если кого-то и помнил, например, тех же Гордиевского или Калугина, то без каких бы то ни было ключевых дат. То есть совсем не факт, что они уже таковыми являются. А если еще нет, то как бы от подобных упоминаний не стало бы хуже. Вот возьмут и проверят их по полной, после чего убедившись, что эти ребята чистые оки возьмут и допустят их еще более секретным сведениям. Да я даже из маньяков помню одного Чикатило. Но он, и вот это я знаю точно, орудовал уже в 80-х, так что с точки зрения подтверждения полный голяк. Так что, скорее всего, это письмо сочтут очередным бредом сумасшедшего, который регулярно сообщает правительствам и компетентным органам о том, что Землю захватили инопланетяне или что некие агенты облучают их квартиру невидимыми лучами из соседнего окна. Но не сделать хотя бы попытки я не мог. Кошице был забит толпами людей, приехавших на марафон, среди которых, к моему удивлению, было очень много иностранцев из капстран. Немцев, австрийцев, французов, шведов, американцев и даже финнов. Как их занесло так далеко на юг, я не понял. После заселения в отель, в котором нас, естественно, разместили в разных номерах, мы с Аленкой и нашими сопровождающими, один из которых был из посольства, а другой – из самольцев, погуляли по городу, центр которого был тоже вполне себе заполнен историческими зданиями. Но против Праги, естественно, не тянул. Потом немного посидели в кафешке на улице, которая, как я помнил, называлась очень забавно. Главное. Денег у нас было в обрез, поскольку нам разрешили поменять на кроны всего по 50 рублей, и большую часть их мы уже потратили на прогулки по Праге, во время которой нам встретилось и несколько универмагов, которых моя любимая развернулась по полной. Но на пару чашек кофе у нас еще оставалось, после чего вернулись в гостиницу, а на следующее утро вышли на старт. Народу на старте было много, не меньше тысячи, а то и нескольких. Поскольку мы тут были кем-то вроде ВИП-гостей, хотя и, похоже, самого низшего уровня из таковых, к нам подтянули нескольких корреспондентов, один из которых был родной, советский. Аленка восторженно прощебетала на камеру, как она восхищена Чехословакией и как ей здесь все нравится. Я солидно подтвердил это, но снисходительно заметил, что Пражский град, конечно, впечатляет, но самая крупная и самая красивая средневековая крепость Европы находится все-таки в Москве. После чего к нам неожиданно подрулил какой-то тип с микрофоном, на котором были крупные буквы DF. «Извините». Обратился он ко мне с довольно заметным акцентом, но при этом вполне чисто и крайне доброжелательно улыбаясь. «Можно мне задать вам несколько вопросов?» «Да, пожалуйста», — также доброжелательно кивнул я, посчитав, что это кто-то из того пула, который согласован с нашим посольством. Однако следующий вопрос однозначно показал, что это не так. Скажите, а вам не стыдно находиться на земле, свободу которой в 68 раздавили советские танки?» Я замер. «Блин, дядя, ты-то откуда взялся? Типа приехал делать репортаж о марафоне? Ну так делал бы, а то вылез тут. Мальчика развести захотел. Ну тогда не обижайся». «Знаете...» Медленно начал я, ловя взглядом нашего куратора от посольства, который уставился на нас, буквально помертвев от ужаса. Я не слишком понял, кто вы и откуда, но должен вам сказать, что теми танками, которые действительно растоптали свободу этой страны, были немецкие танки. Но мы, славяне, русские, словаки, чехи и так далее, самый талантливый, умный, стойкий и свободолюбивый народ Европы, Вышвырнули их отсюда. Причем это произошло приблизительно в эти дни, в октябре 44 -го. Тогда здесь бушевало словацкое национальное восстание, на помощь которому именно через эти места прорывались советские танки. Тут неподалеку есть Дуклинский перевал, а рядышком город Свидник, в котором есть музей, посвященный той бойне на перевале, которую устроили советские танкисты, Нацистской сволочи. Там эти танки представлены. Поинтересуйтесь, до сведника тут километров 90 всего. Дядечку перекосило, и он отпрыгнул от меня, как черт от святой воды. А я зло усмехнулся. Я ж упоминал, что не раз ездил этим маршрутом, так что и в музее успел побывать, и у памятника на Дуклинском перевале фотографировался но на котором наша 34-ка давит гусеницами немецкую четверочку, уныло опустившую ствол орудия. А вот интересно, это все в прямом эфире шло или как? Впрочем, хрен кто там поймет, что я тут болтал на русском. А в следующее мгновение ко мне подскочил наш куратор и оттащил в сторону. — Фух, молодец! Он сорвал с головы кепку и вытер вспотевшее лицо. «Молодец! Хорошо врезал немцу! Только не надо больше, хорошо? Не говори больше ни с кем, ну, кроме тех, кого я сам к тебе подведу, ладно?» «Да я что, хотел, что ли?» — пробурчал я. «Я ж думал, этот как раз из ваших. Короче, когда мы вышли на старт, меня потряхивало, и адреналин просто из ушей пер. Так что я наклонился к Аленке и тихо прошептал. За мной не тянись, беги, как сможешь. Ее глаза сразу же стали испуганными: Одна среди такой толпы в чужой стране, но мне точно надо было сжечь адреналин. Так что я виновато улыбнулся и произнес: Выбесил меня этот немец, после чего наклонился и коротко чмокнул в щеку. Все будет хорошо, не волнуйся. Если совсем плохо станет. «Просто переходи на шаг или вообще сходи с дистанции и иди к финишу, хорошо?» Она нервно сглотнула, но затем молча кивнула. А через несколько секунд раздался выстрел из стартового пистолета. Октябрь в Европе — это совсем не то, что он же в России. Местный октябрь больше напоминает наш сентябрь, если вообще не август. Потому что здесь пока еще большая часть деревьев стояла зелеными. Хотя вчера наш сопровождающий из соцсамольцев рассказывал, что какие-то из кошицких марафонов стартовали в снегу. Но, слава богу, этот год оказался теплым. Этот молодой чех или Словак вообще нам буквально уши прожужжал про этот марафон. Он и такой, он и Сикой, он и старейший. И такие известные бегуны в нем участие принимали и Сикия. А с особенной гордостью он привел слова тренера легендарного эфиопского бегуна Абебы Бикила. Да-да, того самого, который выиграл какой-то олимпийский марафон, пробежав его босиком. Шведа на нисконина. В Бостоне, марафонцы соревнуются, биться они едут в кошице. Биться я здесь в кошице совершенно не собирался, даже после того, как этот немец меня разозлил. Но как-то оно со старта пошло само собой. Меня просто подхватила энергетика толпы, и я впал в какой-то транс. Энергия во мне просто плескалась и ходила волнами, то едва не захлестывая меня с головой, то уходя в ноги, отчего они делались какими-то легкими, невесомыми. Когда пошли на второй круг, я в какой-то момент оказался в одиночестве. Где-то впереди меня бежала какая-то группка спортсменов, которую я понемногу догонял. А те, с кем я бежал до этого, как-то потихоньку отстали. Ноги и руки работали сами собой. А голова была чистой и свободной от мыслей. Мне просто было хорошо. Короче, этот марафон я неожиданно для себя выиграл. Домой мы вернулись на три дня позже, чем планировалось потому что после моей победы на марафоне меня сразу же закружил целый сон всякого разного. Интервью в газетах, выступления на радио и телевидении. Причем на телевидении я подсуетился и в разговоре вставил, что я кроме того, что спортсмен, еще и писатель, и что у меня вышло уже две книги и готовится к изданию третья, ну да, там же, в Лен-издате. Она была продолжением второй. Циклы и романы с продолжением здесь пока были не то, что не очень модны, но считались прерогативой маститых писателей. Для молодых же нечто подобное считалось вызовом. Но в оставленном мной будущем это было стандартной практикой, так что я привык писать именно так. И две мои первые повести, которые потом составили мою первую книжку, также были написаны как продолжение одна другой. А под конец завернул, что «Ах, как мне жалко, что чешские читатели не имеют возможности познакомиться с моим творчеством, потому как пишу я в очень популярном жанре фантастики». После чего меня тем же вечером отыскал представитель чешского молодежного издательства и сходу предложил заключить договор на издание моей книжки в Чехословакии. Но да на это и был расчет. Договор я подписал. А также открыл счет в чешском Сбербанке, на который мне потом должны будут перечислять гонорар в чешских кронах. Вернее, часть гонорара, прочитающуюся именно мне. То ли 5, то ли 15%. процентов. Все остальное забирало государство. Но и это было очень круто потому что возможность легального доступа к любой иностранной валюте для СССР было сродни манне небесной, ибо даже купить валюту было чревато уголовкой. За подобные, квалифицируемое как валютные спекуляции, давали от 3 до 15 лет с конфискацией, а если в особо крупных размерах, то и смертную казнь. И хотя валюта соц. стран котировалась куда ниже долларов, марок, франков или фунтов стерлингов, она обменивалась на совсем другие чеки, главным в этом было совершенно другое. Чеки внешпосол торга были этаким аналогом наличной валюты, хождение которой в СССР было строжайше запрещено. Они номинировались в рублях и существовали трех типов. Сертификаты с синей полосой, выплачивались гражданам, работавшим в странах СЭФ, коэффициент зачисления на счет один к одному, сертификаты с желтой полосой, выплачивались загранработникам, работавшим в странах с неконвертируемой валютой, то есть в третьем мире, например, Индии, странах Африки и так далее, коэффициент 4,6 к одному, и бесполосые сертификаты выплачивались работавшим в странах с СКВ. Коэффициент 4,6 к 1. Так что, например, «Волга-Газ-21» стоила 5500 рублей в синеполосах и только около 1200 рублей в бесполосах и желтополосых чеках. Так что, если считать через чековый курс, Реальная курсовая стоимость рубля в СССР была 4 ,60 рубля 60 копеек за 1 доллар, а 62 копейки за доллар для граждан СССР были чистой виртуальной величиной. Как просветили меня местные соссомольцы, иностранный гражданин, имеющий счет в Чехословацком банке, имел право вполне себе законно обменять в этом банке валюту своего государства на чешские кроны. Эта норма, естественно, была принята больше под европейцев, австрийцев, немцев, швейцарцев, ну, чтобы получить в распоряжение государства побольше того, что здесь и сейчас пока еще вполне заслуженно именовалось твердой валютой. Но данный закон никаких разделений между валютами и иностранцами не делал, так что я под него тоже вполне попадал. То есть я получал возможность совершенно легально поменять рубли на кроны, не ограничиваясь нормативами, спускаемыми Госбанком СССР. Так что при следующей поездке в Чехословакию, будь она, конечно, состоится, мы будем уже не так сильно ограничены в финансах. Ну, если сможем провести с собой некоторое количество рублей, что тоже после определенного порога было вполне себе уголовным деянием. На сам же гонорар я особенно не рассчитывал. Увы, население Чехословакии всего около 15 миллионов человек. Так что вряд ли меня издадут тут хоть сколько-нибудь большим тиражом, и гонорар будет соответственным. Особенно если помнить, что я получу от него весьма небольшую часть. Мой разговор с немцем имел свои последствия. Как выяснилось, репортаж действительно шел в прямом эфире, И кое-кто из тех, кто его смотрел, знали русский язык. Более того, несколько немецких коммерческих телестудий, фрондерствующих в сторону федеральной власти, потом еще и перепостили его, причем уже с переводом. Так что в ФРГ разгорелся скандал, который докатился и до нас. Меня вызвали в органы, немножко поругали, немножко похвалили. Но от греха подальше за границу больше решили не выпускать. И это несмотря даже на то, что чехи выпустили таки мою книжку и пригласили автора на начало продаж. Да я узнал о том, что моя книжка вышла на чешском вообще случайно. Ну не сволочили. Надеваться было все равно некуда. Выехать за границу советский человек мог только имея так называемую выездную визу которая выдавалась только с разрешения, как это называется, компетентных органов. А по поводу меня у них была строгая установка «Стоп!». Так что я сидел и не дергался. В мае я снова побежал, но уже не марафон, и эстафету. На этот раз за организацию, ставшего уже традиционным, как-никак уже третий раз проводится... Забега победы взялись куда более компетентные люди, так что все было устроено по куда более высокому разряду. Во-первых, очередной раз изменился сам маршрут. Теперь мы стартовали от пушки, а финишировать должны были в Москве, у Кремля, рядом с могилой неизвестного солдата, до которой от места старта было около 75 километров. То есть, кроме всего прочего, Это была еще и такая прозрачная аллюзия на весьма скоро стартующую эстафету Олимпийского огня. Во-вторых, забег стал международным, потому что бежать эстафету должны были представители всех 15 республик и всех стран СЭФ и Варшавского договора. Ну, почти. По-моему, от Югославии и Румынии никого не было. Причем меня, похоже, начали потихоньку оттирать в сторону от этого вроде как моего начинания. Потому что я должен был лишь стартовать, а вот пересечь финишную ленточку под вспышки фотоаппаратов и прямую трансляцию телевидения доверили какому-то совершенно левому типу. Но я был не в обиде. В конце концов, я и не собирался постоянно заниматься всеми этими забегами. Да и бегом вообще у меня на мою жизнь, были совершенно другие планы. Конец первой книги. Роман Злотников. «Настоящее прошлое» и снова «Здравствуйте». Текст читал Сергей Уделов. Июнь 2021 года, Тверь.